Глава 13 На самом деле для меня не стало таким уж большим шоком сообщение жара. Я не настолько наивен, чтобы думать, что иная цивилизация не захочет захватить планету с благоприятными для себя климатическими условиями. Мельком глянул на Валентину. Девушка тоже не выглядела удивленной. — Пусть продолжает рассказ, — попросил я. Жар несколько мгновений раздумывал. затем пальцы стали набирать новые сообщения. путешествовать между галактиками можно разными способами один из способов полет со световой скоростью но это слишком долго. нашим ученым удалось разработать особые врата, которые могут соединять точки пространства через подпростран. Мне трудно объяснить как это происходит я не ученый это называют гиперпространством или гиперкоридором другими словами. Это путешествие через иное измерение. Есть только одна проблема. Нужно создать врата и в точке ухода, и в точке выхода. Так что этот вариант не подходил. Но помимо искусственных, существуют и естественные гиперкоридоры. Так что было принято решение разведать оптимальный маршрут. Я удивленно хмыкнул. Значит, гиперкоридоры. И много их существует, спросил я. У каждой звездной системы от одного до четырех. Но то, что у каждой звездной системы существует гиперпереход, это точно. Насколько знаю, число переходов зависит от массы центрального светила. Помимо межзвездных переходов, существуют и небольшие гиперпереходы между звездами и планетами, и даже внутрипланетные. Однако обнаружить их в настоящее время имеющимися научными методами крайне тяжело. Мы еще только в самом начале пути их исследования Но создание малых переходов сулит революцию, мгновенные путешествия из одной части планеты в другую, или даже с планеты на планету. Также будет возможна мгновенная передача данных на гигантские расстояния с помощью гиперпередатчика. Ты отвлекся. Давай вернемся к вашему кораблю. Да, вы правы. Так вот, за 6 лет до окончания постройки корабля мы отправили малый разведывательный зонд. Его задача уходила определение оптимального маршрута, а также предварительное изучение обстановки на месте. Спустя шесть лет он вернулся с нужными нам данными. Также было подтверждено наличие вашей планеты и вашей цивилизации на стадии раннего средневековья. Это очень обрадовало наше руководство. Понятно, захватывать планету с людьми, вооруженными мечами и копьями, во много раз легче, чем ту, где уже есть как минимум ядерные заряды. Также был привезён человек, образцы воздуха и почвы, составлены точные карты и многое другое. И только после этого началась подготовка к экспедиции. И вот мы отправились в полет. Всего планировалось три длинных прыжка, поскольку были обнаружены три длинных гиперкоридора. Правда, полет в каждом занимал почти год, но и расстояние, которое мы преодолевали, превышали 10 тысяч фарсеков. В итоге было принято решение сделать три годовых прыжка. Всех пассажиров погрузили в анабиоз. То же самое сделали и с животными, предназначенными для клонирования и разведения уже на вашей планете. Я так понимаю, что-то пошло не так во время прыжков? Не знаю. На корабле также было принято решение создать две команды, чтобы они работали посменно. Вахта продолжается целый год. Дежурная смена следит за состоянием корабля пассажиров и животных. Затем выход из гиперкоридора, пробуждение второй команды и отдых в анабиозе. — Значит, ты был во второй команде и находился на вахте во время второго перехода? — Да. Перед заключительным прыжком мы сдали вахту, и я лег в капсулу. Проснулся несколько дней назад. И только один. Соседние капсулы были пусты, моих коллег не было. А потом я откнулся на банду «Кровавый туман». Правда, тогда я этого не знал, приняв их за солдат, которые должны были произвести захват вашей планеты. Только вот защита у них была совсем не из бронированных скафандров, а всего лишь из халтурно сплавленных листов высокопрочного металла. Мне чудом удалось выжить. Я еле сбежал от них в офицерский отсек. Я надеялся найти здесь кого-то, кто может объяснить, что происходит, но ничего не получилось». В сети полное молчание. Доступ к главному компьютеру заблокирован. Компьютеры же в зале изолированы, и при помощи их соединиться с компьютером корабля и узнать, что происходит, не представляется возможным. Я с печалью выдохнул. В какой-то момент я уже надеялся, что Жаар более-менее понимает, что происходит на корабле, но, похоже, он тоже ничего не знает. Единственный плюс во всем этом тот, что у нас все-таки есть пришелец, который относится к офицерскому составу корабля. А это значит, что у некоторые отсеки у нас будет доступ. Не говоря о том, что Жаар знает схему корабля, где и какие отсеки расположены. Потом я несколько дней отсиживался здесь. Пытался вычислить патрули и сколько их. Только все было тщетно. Никакой периодичности в патрулях нет. Отряд из нескольких солдат может пройти по коридору в любой момент. И я бы впал в полное отчаяние, но внезапно отряды, патрулирующие ту часть, где спрятался я, внезапно ушли прочь. Я не знал, с чем это связано, но решил попытать удачу. Я двинулся в сторону зала для отдыха. Из него ведут несколько выходов и один – нужный мне коридор. Я хотел добраться до капитанского мостика и уже там разобраться в происходящем. Зайдя в зал для отдыха, я решил прихватить с собой пару дронов. У них есть функции разведки, и более того, я могу подключить их к своему чипу. Но стоило мне подойти к комнате обслуживания дронов, как дверь в зал вновь открылась. Я без раздумий убежал в комнату и попытался спрятаться, а спустя некоторое время вы нашли меня. В общем и целом, теперь понятно, что ничего не понятно. Что тут происходит и почему корабль вместо года летел тысячу лет? Нет, скорее всего, он долетел нормально, но при выходе из гиперперехода произошло нечто, из-за чего кораблю пришлось делать посадку на Европу. «Значит, чтобы узнать, что тут происходит, нам нужно пробраться в рубку управления кораблем». «Да», — ответил Жаар. «Тогда надо выбраться отсюда, сообщить спецназовцу и уже при их поддержке пробиться к нужному нам отсеку», — озвучил я свое решение. К моему удивлению жар согласился, хотя я думал, что он будет настаивать на том, чтобы я и Валентина помогли ему. «Хорошо. Только сначала попробуем установить связь с нашими товарищами, а заодно переведем дух». «Мне нужно морально подготовиться, прежде чем вновь соваться в коридоры, патрулированные пришельцами, желающими меня подстрелить», — сказал я. «Согласна. У меня до сих пор дрожат руки. Нужно немного отдохнуть». Валентина уселась в углу комнаты, но к ней тут же подошел жар. Я был напрягся, однако девушка сделала мне знак, что все в порядке, и они начали разговор. Я отошел в сторонку, надел шлем и попытался связаться с остальными, но ничего не получилось. Лишь привычная тишина. Я попробовал еще несколько раз отгонять от себе мысль, что все они погибли. Я почувствовал, как дрожь прошла по телу. Только сейчас, оказавшись в относительной безопасности, я осознал, что же произошло. Бой, побег, вновь перестелка. Я в глубине инопланетного корабля, наполненного вооруженными пришельцами, которые явно не рады моему присутствию. И чего мне не сиделось на земле? Дернул черт меня рвануться в эту экспедицию. Нет, ни не черт, Валентина. «Если бы не она, я бы не оказался здесь». Причем эту фразу можно применить сразу в двух случаях. «Если бы не она, я бы не полетел на эту станцию и не оказался бы здесь». «Если бы не она, я не вернулся бы спасать ее и не оказался бы здесь, где-то в глубине корабля в офицерском корпусе». Мой взгляд остановился на девушке. Она терпеливо о чем-то переговаривалась с пришельцем. прислушавшись я понял, она объясняет основы нашего языка. «Интересно, как быстро он выучит его». Что касается меня, то с моей памятью простые предложения я уже смог бы строить примерно через час, сносно писать и читать дня через два. А на полное изучение языка ушло бы недели две. Под полным я имею в виду не только умение идеально писать, читать и говорить, но полноценное знание технических и научных терминов, сленг и даже диалекты. Я уселся у стены, веки медленно опустились. Наконец меня покинула дрожь, а накопленный стресс начал потихоньку исчезать. Надо сосредоточиться на текущих проблемах и путях их преодоления. Алексей раздался голос над головой. Я открыл глаза. Передо мной стояла Валентина, смущенно улыбалась и эту взгляд. «Что?» — спросил я. «Мне нужно было это сказать раньше, но не было случая. Спасибо, что спас меня. Я думала, что погибну. Если бы тебя здесь не было, то я и вправду бы умерла. Я слегка вздрогом и пораженный». Почему-то такая мысль не приходила мне в голову. Это как со стаканом, что может быть по мнению одного человека наполовину пуст, а по мнению другого наполовину полон. Можно мыслить в духе, что если бы не Валентина, то я бы здесь не оказался, а был бы в безопасности на земле. Но если посмотреть на это с другой стороны, то в этом случае я бы не прилетел и не спас ее сегодня от смерти. И что это такое, как не судьба? Бьюсь об заклад, Кирилл с удовольствием порассуждал бы на эту тему. Все оники явно любят такое. Я поступил так, как был должен, произнес я, поднимаясь с пола. И все равно спасибо, тепло улыбнувшись, сказала она. Я глянул сверху вниз на Валентину. Она ниже меня на голову и кажется такой маленькой и хрупкой. Сложно поверить, что это волевой и сильный человек, любящий влезать во всякого рода авантюры и интересующийся всем неизвестным. И все же она не робот. и сегодня я в этом вновь убедился. — Валя, не надо притворяться, ты не сверхчеловек. Уж я-то тебя знаю. Девушка вздрогнула услышав мои слова, взгляд ее застыл. Лицо девушки стало похоже на улыбающуюся маску, которой скрыли настоящее лицо, чтобы не показывать истинных чувств. Я освободил руки от перчаток, пальцы нежно погладили волосы девушки. Веки Валентины медленно опустились, и она внезапно прильнула ко мне, уткнувшись личиком в грудь. Плечи ее начали вздрагивать, а до слуха донеслось слабое всхлипывание. Я так испугалась. Я думала, что умру. Мне было так страшно, очень страшно. Спасибо, что не бросил меня. Спасибо, что спас. Я? Я? Но она так и не договорила, зарыдав еще сильнее. Я так и стоял, гладя девушку по голове, чувствуя приятную мягкость волос. Эта сцена была, наверное, больше похожа на ту, где папа гладил и успокаивал дочку, которой приснились кошмары. Да в какой-то мере для женщины ее мужчина должен быть не только ее любовником и отцом ее детей, но иногда и ее папочкой, который может побаловать или успокоить. Я теперь и не ее муж, но нить судьбы, однажды нас связавшая, хоть и истончилась, но не исчезла. Я глянул в сторону, ящер, с вниманием изучавший нас, увидел мой взгляд, отвернулся и погрузился в раздумья. Интересно, о чем он думает. впрочем это не самое важное. Мы живы, и это главное». Я с тобой и буду защищать тебя, даже если для этого потребуется отдать жизнь. Дурак! — услышал я глухой голос Валентины. Она подняла голову, глаза ее покраснели, в уголках блестели, как драгоценные камни слезы. Никогда такого не говори. Не вздумай умирать. Если с тобой что-то случится, я... Она замерла, осознав, что сказала. Наши взгляды встретились. Мое сердце застучало с такой силой, что, кажется, вот-вот проломит грудную клетку и вырвется наружу. Забытые, казалось, навсегда чувства, вспыхнули с новой силой. Как магнитом мы стали притягиваться друг к другу еще миг, и наши губы сольются, поцелуя, но тут слева раздалось шуршание. Словно опомнившись, мы удивленно глянули друг на друга. Валентина смущенно улыбнулась, отстранилась, отведя взгляд. «Простите, что прервал вас», — раздался голос Жара. Я не сразу понял, что он произнес это на общем языке. А когда до меня дошло, то я в глянул на инопланетянина. Что ты сейчас сказал? Ты знаешь наш язык? Да. Валентина передала мне программу по переводу, которую вы сделали для перевода текста на наших компьютерах. У нее код адаптирован под наш машинный язык. Учитывая, что основа у нас одинаковые квантовые компьютеры, то и машинные языки похожи. Так что я не удивлен, что вам легко удалось адаптироваться под наш язык программирования. хотя и поражен, насколько быстро вы смогли это сделать. Но ведь наша программа настроена только на перевод текста. Валентина озвучила мне буквы. Возможно, в некоторых местах мне будет тяжело ставить ударение или произносить правильно некоторые слова. Но, думаю, особых проблем в общении это не доставит, произнес Жар. Поражало не только то, что он говорил на нашем языке, но и то, что говорил довольно четко. Но даже с переводом ты быстро сориентировался, Я просто закачал программу в мой чип. Чип? Удивленно спросил я. Да, у меня в голове встроено несколько чипов. Чип памяти, дополнительный чип обработки и чип, использующийся для обработки сигналов и связи с общей сетью. Вот значит оно как. Инопланетяне пошли по технологической ветке с уживлением чипов и развитием компьютерной техники. Мы же после войны с машинами. полностью отказались от вживления чипов, ведь таким образом, в случае чего, можно попасть под контроль и зависимость от системы искусственного интеллекта. Да и просто в зависимость от управляющего этой системой. Личная настоящая свобода – главный приоритет нашего общества. Что ж, понятно. Это хорошая новость, общение будет проходить легче. Теперь объясни, как вот этим пользоваться, просил я и показал ему подобранную винтовку. Небольшая клавиша у рукояти. Берешь вот так и нажимаешь, а нет. Заряда батареи должно хватить на 10 тысяч выстрелов, но смотри, тут стоит сберегающий режим. Это значит, когда остается половина выстрелов, мощность заряда снижается вдвое, чтобы число выстрелов 10 тысяч осталось таким же. Дальше опять 5 тысяч выстрелов, и вновь мощность снижается вдвое. Судя по датчику, тут мощность снижена 8 раз, значит она снижалась уже трижды. 15 тысяч выстрелов. Да уж, оружие давно используется. И далеко не факт, что это первая батарея, — произнес жар Обычно на полной мощности выдается заряд температурой в 5000 градусов. Эта же винтовка может выдать заряд температурой 6 сотен градусов. Теперь понятно, почему выстрелы из этих винтовок не ралили спецназовцев и так долго плавили трубу, с которой пряталась Валентина. А что это вообще за оружие? «Термоядерная», — спокойно ответил жар чем ввел меня в ступор. «Да, мы овладели технологией холодного синтеза. Я не оружейник, но слышал, что используемые для холодного синтеза особые элементы собирают кучок винтовки а затем, используя электромагнитную дорожку вдоль ствола, запускаются со скоростью света. При встрече с чем-то, что плотнее воздуха минимум в три раза, кучок прессуется, и происходит термоядерная реакция с выделением тепла. Чем больше атомов в кучке... тем больше выделится тепла. От услышанного у меня чуть волосы не встали дыбом, а по коже пробежали мурашки. Страшно представить, каких высот эта цивилизация достигла за ту тысячу лет, что прошли, если еще тогда они обладали технологиями, превосходящими наши. Мы только-только научились летать между планетами, только-только строить термоядерные станции, а они уже на ступень выше, Освоили полеты межзвездами и уже способны производить термоядерную энергию посредством холодного синтеза. «А можно переключить оружие, чтобы оно выдавало максимальную мощность?» – спросил я. «Да. Вот переключатель. Если поставить максимум мощности, то заряда хватит на тысячу выстрелов». Я кивнул, прикрепил на пояс электромагентный пистолет и поднял винтовку. «Валя, к сожалению, не умеет пользоваться оружием, а доверить оружие пришельцу я не хочу». Пусть он и не проявляет агрессии, но это пока. Вполне возможно, обстоятельства изменятся, и я не ручаюсь за то, что он не повернет ствол винтовки или пистолета в мою сторону. Что ж, мы тут засиделись. Пора наведаться в отсек управления кораблем.